6. Принимайте мультивитамины. Диета и питание. Всем моим маньякам хочу сказать. Молитесь, принимайте витамины и у вас все будет отлично. Халк Хоган. Иногда мы едим правильно, иногда нет. Иногда получаем из пищи все необходимые питательные вещества Витамины и минералы, которые помогают организму правильно функционировать и оставаться здоровым. А иногда нам достается лишь какой-то процент от нормы. В идеале все необходимые вещества нужно получать из пищи, особенно растительной. Однако в реальной жизни бывает трудно каждый день питаться так, чтобы потреблять все 100% рекомендуемой нормы. Хотя поглощать все известные человечеству добавки не имеет смысла, принимать мультивитамины все же стоит. Считайте это страховкой здорового питания. Они гарантируют вам потребление рекомендованной суточной нормы необходимых веществ вне зависимости от обстоятельств. Конечно, это не дает права плохо питаться или забывать о том, чем вы набиваете желудок, но прием мультивитаминов предоставляет вашему организму все, что ему необходимо, вне зависимости от напряженного графика, неожиданных поездок, отсутствия обеда и прочих препятствий, которые могут возникать на пути к здоровому образу жизни». Иногда прием отдельных витаминов кажется лучшим способом дополнить диету, но на самом деле это может быть вредно. Например, прием по отдельности витамина А, витамина С, витамина Е и других антиоксидантных витаминов может запустить процесс самоокисления в организме, что связано с существенным падением уровня антиоксидантной защиты. При этом состав мультивитаминных добавок подобран так, что все витамины и минералы в них работают вместе, обеспечивая максимальную полезность для здоровья. Перемена. Каждый день принимайте мультивитамины. Путь к успеху. Выбирая мультивитамины, Ищите те, в которых не превышена максимальная рекомендуемая дневная доза витаминов или минералов, так как избыточное количество определенных питательных веществ может быть вредно. Хотя все продукты питания подлежат проверке до продажи, пищевые добавки проверяются только после того, как попадают на рынок. К тому же, производители добавок не обязаны регистрировать свои продукты в Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, FDA, или получать его одобрение до производства и продажи добавок. Поэтому всегда выбирайте мультивитамины, произведенные хорошо известными, уважаемыми компаниями. Если у вас имеются какие-либо заболевания, вы беременны или кормите грудью, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки. Задание повышенной трудности. Уже принимаете мультивитамины? Подумайте о том, чтобы начать принимать пробиотики. Нормальное пищеварение зависит от присутствия в кишечнике полезных бактерий. Если вы не употребляете на регулярной основе ферментированные продукты, например, йогурт, возможно, вам не хватает полезных бактерий для нормального пищеварения и поддержания здоровья. Важно отметить, что некоторые йогурты низкого качества не содержат достаточного количества полезных бактерий. Выбирайте натуральные йогурты не содержащие большого количества добавок. Поэтому стоит задуматься о том, чтобы дополнить свой рацион пробиотиками, которые способствуют пищеварению и поддерживают баланс полезных кишечных бактерий. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте правильный водный баланс. Ведите дневник питания принимайте мультивитамины. Эмоциональное здоровье. Спите по 7-8 часов в сутки, смотрите на жизнь позитивно. Фитнес и профилактика. Проводите каждый день активно.